Эпилог Спустя восемь месяцев Маргарет гостила в Стокбридже За десять месяцев, прошедших после отъезда Энтони, она сюда приезжала в четвертый раз Тоска по Энтони не проходила, и она находила утешение в беседах с Анной Фейнберг А иногда и с Тилли Тилли к этому времени благополучно вышла замуж за мистера Чандлера и готовилась стать матерью Обычно по вечерам Маргарет и Анна Фейнберг садились в гостиной и вели беседы об Энтони. Иногда к ним присоединялся сэр Александр. Нередко эти беседы продолжались далеко за полночь. Анна Фейнберг сама тяжело переживала разлуку с сыном, но все же пыталась поддержать Маргарет, которой приходилось гораздо тяжелее. «Я не могу, матушка, не могу», — каждый раз повторяла Маргарет. «На сердце слишком тяжело. Он уехал и слова мне не сказал. Не знаю, где он и что с ним. Я сама во всем виновата. Своим признанием в любви его от себя изгнала». «Испугался и сбежал. Понял Энтони, что не сможет меня полюбить. Сказать не смог, вот и ушел молча. Подождала бы, может и привык бы ко мне. Не знаю, как жить дальше, матушка. С каждым днем все больше тоскую по нему и люблю все сильней. Надежды нет никакой, но я не властна над своими чувствами». Анна Фейнберг только и могла печально качать головой в ответ на эти речи. А что еще оставалось делать? Помочь она ей не могла. Они просидели до поздней ночи и уже собирались идти спать, как в гостиной неожиданно появился запыхавшийся сэр Роберт. Я за вами! прямо с порога закричал сэр Роберт. В Портсмунд только что прибыл святой Антони с грузом восточных ковров. Я понятия не имею, откуда взялись ковры, и понятия не имею, куда делся Энтони, Оливер и Анадор. Их нет на корабле, но команде наверняка известно обо всем. Едем! Маргарет вначале вскочила с места, но узнав, что Энтони нет на корабле, медленно опустилась обратно на место и отвернулась, показывая, что никуда не поедет. Сэр Роберт посмотрел на Анну Фейнберг. Она отрицательно покачала головой. «Я один поеду. Завтра к обеду буду уже здесь. Ждите». Сэр Роберт исчез. Маргарет и Анна Фейнберг ушли спать, находясь в тяжелых раздумьях. Уже лежа в постели, Маргарет пожалела, что не поехала с отцом. Ведь Энтони мог прислать для нее весочку. «Нет, не мог», — ответила она себе. «А если и прислал, отец обо всем расскажет». Маргарет почти не сомневалась, что Энтони успел ее забыть. Она страдала, но не винила Энтони. Энтони не любил ее, и это истина, с которой рано или поздно придется примириться. Сэр Роберт вернулся спустя два дня. И вернулся не один. Он вошел в столовую в сопровождении молодого человека, который представился как лорд Стотхэм. Маргарет, Анна Фейнбург и сэр Александр, в это самое время расположившись в удобных креслах вблизи камина, пили чай. Все отложили чай в сторону и поднялись, приветствуя гостей. Представляясь Маргарет, лорд Стотхэм, загадочно улыбаясь, спросил. Так вы и есть та самая Маргарет? В то время, пока все рассаживались в кресло, Маргарет лихорадочно думала о значении этих странных слов. Нечто похожее она слышала от доктора. «Возможно, Энтони снова заболел?» — мелькнула мысль. Продолжить думать ей не позволил отец. «Прекрасный товар! Просто прекрасный!» — сообщил он, с удовольствием потирая руки. «Восточные ковры изумительной красоты! У меня отбой нет от покупателей! Я недооценила спрос на такие вещи. Оказалось, спрос на них просто огромен. Святой Антони принесет нам немало прибыли. Маргарет...» Маргарет все еще стояла. Ее взгляд был обращен в сторону лорда Стотхэма. «Не могли бы вы пояснить слова по поводу «та самая Маргарет?» «Мне бы хотелось понять значение, которое вы им придаете. Лорд Стотхэм легко засмеялся и слегка наклонил голову в знак готовности ответить на любой вопрос. «Я слышал от вас от капитана Берингтона». «От капитана Берингтона?» — медленно переспросила Маргарет. «Значит ли это, что ему удалось захватить корабль?» «Да, ему удалось захватить корабль». «Понятно». И назвал он его «Коварная Маргарет», не так ли? «Нет». «Нет?» Маргарет не ожидала такого ответа, поэтому и немного растерялась. Она опустилась в кресло и положила руки на колени. «Нет, нет, нет, как такое может быть? Почему он не назвал корабль «Прекрасная Маргарет»? Он назвал корабль «Прекрасная Маргарет». Он назвал его в вашу честь». «Прекрасная Маргарет? В мою честь? И вы думаете, я вам поверю?» Лорд Стотхем снова засмеялся. «Клянусь, леди Маргарет, я сам в это не мог поверить, хотя и стоял на капитанском мостике рядом с вашим супругом. Только представьте, ваш святой Антоний против двух фрегатов с более чем ста орудиями. Пока французы и испанцы, сцепившись, рвали друг друга на части, ваш супруг подошел к ним сзади и в упор расстрелял из шести орудий. В итоге оба фрегата подняли белый флаг. Испанцы перешли к французам, а мы перебрались на испанский фрегат Санта-Маргарита. Позже, когда мы зашли на Таити, ваш супруг переименовал корабль в Прекрасную Маргарет потом долго сидел на берегу, смотрел на надпись и повторял «Милая, милая моя Маргарет, он просто боготворит вас и с восторгом упоминает при каждом удобном случае. Я три месяца провел рядом с капитаном Берингтоном. За это время он блестяще провел несколько захватов судна. Ковры — результат одного из таких захватов. Прекрасная Маргарет со своими шестьюдесятью орудиями становится грозой в Карибском море. Кстати, должен сообщить, что я от имени Ее Величества имел честь выдать патент вашему супругу, В данное время он и его корабль вошли в состав Королевского флота, с чем я вас всех и поздравляю. Лорд Стотхем осекся, так как в этот миг уловил откровенно подозрительный взгляд Маргарет. Все вокруг выглядели радостными, и только она одна выглядела мрачно. «О ком вы рассказываете, Лорд Стотхем?» — притворно мягким голосом поинтересовалась Маргарет. Она имела в виду, что Энтони не мог сказать ничего из того, о чем рассказывал Лорд Стотхем. Но он сам расценил вопрос Маргарет совсем иначе. «Простите, леди Маргарет», — с досадой на себя бросил лорд Стотхем, — «я совершенно забыл о письме. У меня для вас письмо от вашего супруга». Лорд Стотхем достал из внутреннего кармана Камзола письмо и передал его Маргарет. Она приняла это письмо с откровенным недоумением, вскрыла его и начала читать. «Дорогая, любимая Маргарет», — писал Энтони, — «ты сочтешь меня лжецом, но я каждый день думаю о тебе. Так хочется тебя обнять и говорить, бесконечно говорить и повторять прекрасные слова». «Боже, Маргарет, я и не думал, что буду так сильно тосковать по тебе. Я начал ненавидеть все ночи. Они без тебя пустые и холодные. Рядом с тобой я тосковал по океану. Сейчас же, находясь рядом с океаном, я тоскую по тебе. Я назвал корабль твоим именем. Когда мы стоим на нашей стоянке, на Азорских островах, на острове Сен-Мигель, я часами сижу и смотрю на прекрасную Маргарет. Мне кажется, что в эти мгновения ты слышишь меня. Прости меня, родная, прости. Плохо я поступил. Но что мне еще оставалось делать? ты бы никогда не позволила мне уйти. Я же не мог оставаться. Я уже давно не тот спокойный капеллан, который может изо дня в день ходить на работу и читать проповеди. Мне нужен простор. Мне нужен бескрайний океан. Но больше всего мне нужна ты, Маргарет. Милая, милая моя, единственная и самая желанная, прекрасная возлюбленная и возлюбленная супруга. На коленях молю о прощении и люблю тебя. Люблю, очень люблю. Твой Энтони. Маргарет, пылая от негодования, вскочила с кресла и гневно закричала. «Изменник! Мерзавец! Ничтожество! Да как он посмел поступить с нами столь подло! А я-то мучаюсь, себя во всем виню. Думаю, раз не любит, пусть плывет куда захочет. Предатель! Коварный супруг! Любил меня и все равно сбежал!» Рука Маргарет устремилась в сторону отца. «Подготовь к плаванию святой Антоний. Я немедленно отправляюсь в путь. Я ему устрою стоянку на острове сан мигель За каждый день разлуки ответит мне сполна». Спустя ровно одну неделю святой Антоний вышел из спортсмута и сразу взял курс на Азорские острова. На сей раз на капитанском мостике стояла Маргарет. Она была полна решимости вернуть домой беглого супруга.